Деревенская быль То, что я вам расскажу, в теперешнее время такого и не бывает. Сейчас все другое. Хотя по телевизору показывают вещи еще страшнее. То человека расчленят и по разным мусоркам разбросают, то ребенка оставят на морозе. Баба Саня замолчала, переживая сказанное, и, подведя черту, заключила «Конец света наступил». Что бы там грамотные люди не говорили, а оно, видно, его не скроешь. А раньше спокойно было, благостно, люди чтили друг друга. Наше село, где жили мои родители и вся семья, было большое, самое большое в округе. Не знаю, сейчас осталось что-нибудь от него или нет. Слышала недавно, что вроде одна улица осталась, поразъезжались все кто куда». Хата моих родителей стояла ближе, к околице, а в самом конце села жила одинокая девушка Улька, по-грамотному Ульяна. Она была сирота, с 12 лет одна, а что работящая, так во всем селе такой не сыщется. Огород свой так обработает, что любую хозяйку завитки берут. Правда, хата у нее была малость скособоченная, стропила все от старости потрескались, почернели, На то время, о котором рассказываю, было нашей Ульке восемнадцать лет. Дружила она с парнем, он ходил к ней на вечеринцы. Дай бог память, как же его звали. А, вспомнила, Данилка. Она его называла «Мой Даня». Любили они друг дружку так, что я за жизнь не встретила ни разу таких отношений. Разве что мой ее меня так любил, а я его. Собирались Ульяна с Данилой свадьбу сыграть, и тут в аккурат в селе набирали мужчин на заготовку леса. Данилка обрадовался, записался первым, хотел заработать дерево и обновить уленьки хату и затем уж зажить счастливо. Ульяна как проводила своего даню, так сразу же с этого часа начала отсчитывать дни до встречи. А чтобы время бежало быстрее, занимала себя работой, приводила в порядок свое сиротское хозяйство, побелила стены хаты, и засияло ее старое жилище пасхальным яичком. Со двора вымела весь мусор, короче, все подготавливала к свадьбе, но главное, хотела, чтобы ее Даня увидел, какая она хозяйка. Подруги Ульяну уговаривали, «Улька, не убивай ты себя так, отдыхай немного, вон похудела, скоро как кочерга станешь». «Куда там?» Ульке казалось, что будет она работать, и Даня быстрее вернется. И вот однажды прибыл в село Евсей Кузьмич, Он доводился племянникам, нашему старости. Этот Евсей и набирал бригаду на заготовку леса. После его прибытия прокатилось сехом по селу известия. Данилу Бачулина насмерть придавила деревом в лесу. Закончится следствие, привезут хоронить. Помню, никто не осмеливался сказать про горе Ульяни. Она так два дня и бегала по хозяйству, все хлопотала. И вот в конце концов собрались ее ближайшие подруги, я тогда еще малая была, и пошли гуртом к ней. Не знаю, что и как там было, но они вышли от нее молча и быстро разошлись по домам. И только когда девушек стали спрашивать их матери, ну как, мол, Уля не кричала, не плакала, может, в беспамятство впала, те, пожимая плечами, ответили, да нет, ничего этого не было. Она как подметала веником двор, так и продолжала. А нам сказала, уходите, я здесь буду мусор выметать. Мы ей говорим, Уля... «Твой Даня погиб, его нету. Ты это понимаешь?» А она глянула на нас и сказала, «Глупые вы. Я все понимаю. Это вы не понимаете. Куда он от меня денется?» А еще через день Данилку схоронили. Все удивились, что Ульяна пришла на похороны, наряженная в новое платье. К гробу она не подошла, стояла в общей толпе. На поминки после похорон в дом Данилы тоже не пошла, а поспешила в свою хату». Ее подруги, помню, Верка Михеева и Настя, Катьки Длинной, почитали своим долгом наведаться к Ульяне, хотя она и не приглашала. Подождали, когда стемнеет, и пошли к ее дому. Решили девушки не стучаться в дверь, а заглянуть в окно, как себя ведет Улька. Через кухонное окно, на нем не было занавесок, просматривалась вся хата. Ярко горела керосиновая лампа. Вот видно, как Ульяна несет к столу чем-то наполненную тарелку, А на столе уже и так полным всего, и даже бутылка с двумя рюмками стоит. Это все девчата на второй день всем рассказывали. Нам малым хоть и страшно было, но любопытно. Любопытство брало верх, и мы как могли подслушивали. Дальше Верка хотела было постучать в окно, прошептав тихонько. Она, наверное, помянуть хочет своего Даню. И ждала нас, поэтому и на стол собрала. Но вторая Настя остановила подругу, предложив «Давай подождем, поглядим, что Улька будет дальше делать». А дальше Ульяна наполнила рюмки, села за стол, подняла свою рюмку и с радостной улыбкой и счастливым голосом произнесла «Ну, с прибытием тебя, наконец-то! Я уж так соскучилась, еще немножко и пошла бы туда, к тебе в лес. Кушай теперь побольше, я всего приготовила, а то вон какой худющий». Девчата, которые глядели в окно, крепко взялись за руки. Настя прошептала Верка, «Я боюсь, пойдем отсюда». Вера, та была всегда бесшабашной, ответила, «Да нечего бояться, ты что, не видишь, у Ульяны помешательство? Она умом тронулась, давай постучим ей, если не откроет, позовем людей». И подруги забарабанили в окно, Ульяна поднялась из-за стола и пошла к двери. Настя с Веркой метнулись от окна. Улька, открыв дверь, спросила, «Кто здесь?» Девушки ринулись к ней. Настя взяла Ульяну за руку, спрашивая, «Уленька, ты как? Не боишься? Может, мы с Веркой у тебя переночуем сегодня?» Ульяна спокойно смотрела на подруг и с удивлением переспросила, «Чего это вы будете у меня ночевать? У вас что, спать негде? Идите лучше домой, мне некогда, меня ждут». И закрыла дверь прямо перед их носом. Настя уже в закрытую дверь с ужасом воскликнула, «Да кто тебя ждет-то? Ты одна в хате!» Подруги ушли домой и, конечно же, рассказали все родителям. Ульяне стали приглядываться. На людях она вела себя нормально, только не разговаривала ни с кем, все больше молчком. Если что спрашивали, отвечала или да, или нет. Никто и не осмеливался спросить Ульку, как она переносит свое горе. И, наконец, Веркина мама, чтобы склонить разговор на эту тему, пригласила Улю приходить ночевать к ним, пока Ульяна привыкнет быть одна. Улька, поглядев на женщину, как бы свысока ответила, «Я только днем одна, а ночью ко мне приходят». Затем развернулась и быстро направилась к своей хате, а старая Михейха вслед крестила ее. Потом на какое-то время Ульку оставили в покое, у каждого свои хлопоты, работа, затем Верка... Она жила недалеко от Ульяны и заметила, что та давно не появлялась во дворе. А когда появилась, еле ее узнали. Выпирал вперед большой живот. Из-за него самой Ульки и не видно было. Так сильно она похудела. Личка маленькая стала, и как будто все просвечивалось насквозь. Однажды Вера взяла еды из дома и пошла к Ульяне. Днем дверь не заперта, девушка зашла в хату. Улька, одетая, лежала в кровати, но не спала. Верка поставила на стол еду и скомандовала, «А ну-ка, давай ешь!» «Свежие варенички мама только что приготовила. Ты же ничего себе не готовишь, вон пустые горшки стоят». Ульяна отрицательно покачала головой и лишь водила глазами по хате, будто кого-то искала. А потом вдруг Верку спрашивает, «Где он?» «Где, Даня?» А Верка хоть и испугалась, но села около Ульяны, взяла ее за руку и ласково начала уговаривать, «Уленька!» Даню схоронили уже давно. Ты успокойся и покушай. Ты болеешь, надо поправляться. У тебя, вон, детятка скоро народится». Ульяна резко села в кровати, глаза загорелись сухим блеском. Она с такой ненавистью глядела на Веру, что та испугалась и отошла от кровати. А больная Улька хрипло выкрикивала «Уходи! Чего ты сидишь у меня? Даня не может зайти, когда ты здесь. Не приходите ко мне никто!» Потом она опять откинулась на спину и закрыла глаза. И вдруг лицо Ульяны расплылось в блаженной улыбке, а Верка услышала, как Улька прошептала, «Садись, Данечка, возле меня, она сейчас уйдет». Все это рассказала Верка Михеева. Собрались люди, сходили к старости, пусть посоветуют, что делать. Тот посоветовал привести к Ульяне папа. Попик был молодой, только принявший приход. Прежнего батюшку недавно схоронили. Полдня провели у постели больной батюшка и соседи, читали молитвы, все, кто какие знал. Временами Улька лежала спокойно, с закрытыми глазами, но больше бредила, звала своего Даню, иногда выгоняла всех из хаты. Ее живот был вздутый и, как говорили очевидцы, ходуном ходил, а с малых туда не пустили. А на второй день Улька умерла. Хоронили всем селом. Предложили родителям Данилы сохранить покойницу рядом с могилой сына. Все-таки Улька была не порожнее, а именно от Данилы, но тени ни в какую. Она знала с бесом, пусть хоронят где угодно, только не рядом с их Даней. Схоронили в конце кладбища. А через какое-то время Бачулиха, мать покойного Данилы, стала жаловаться всем. Каждую ночь приходит Данилка во сне и просит привести к нему Улю а родную маму называют разлучницей. Сходила Бачулиха к папу, потом к старости, посоветовались со всеми соседями и решили перезахоронить Ульяну рядом с ее Даней, потому как Бачулиха к тому времени вся исхудала и пожелтела. Две могилки были совсем рядом. Крест поставили общий посередине, на дощечке написали покоятся рабы Божьи Данила и Ульяна. А Бачулиха после этого быстро пошла на поправку и даже повеселела. Рассказчица какое-то время помолчал, потом, вспомнив, добавила, «Весной, в поминальный день, могилки Дани и Ули были завалены цветами. Все девушки, да и парни тоже, ходили помянуть эту пару. Помню, и я ходила».